Глава 4. Чуть моргнув, Эркуль Пуаро по очереди окинул взглядом обоих мужчин и очень деликатно подавил зевок. Была половина третьего утра. Его подняли с постели и повезли на полной скорости сквозь тьму на большом Rolls-Royce. Теперь он только что закончил выслушивать рассказ обоих друзей. "Таковы факты, месье Пуаро", сказал лорд Мейфельд. Он откинулся на спинку кресла и медленно вставил в глаз монокль. Сквозь него на сыщика внимательно и остро воззрился бледно-голубой глаз, и в этом взгляде, кроме прочего, виднелся и неприкрытый скептицизм. Пуаро бросил короткий взгляд на сэра Джорджа Кэрингтона. Этот джентльмен наклонился вперёд с почти детской надеждой на лице. Бельгийец медленно заговорил: Да. Факты я осознал. Горничная кричит, секретарь выходит, неизвестный соглядатай заходит, чертежи лежат на столе, он хватает их и убегает. Всё складывается весьма удобно. В том, как он произнёс последнюю фразу, было нечто привлекшее внимание лорда Мейхельда. Он чуть выпрямился, уронив монокль. Что-то насторожило его. Простите, Миссис Поро. Я говорю, лорд Мейфельд, что все факты очень удобно сложились для похитителя. Кстати, вы уверены, что видели именно мужчину? Лорд Мейфельд покачал головой. Этого я не могу сказать. Это была просто тень. На самом деле, я уже почти сомневаюсь, что вообще кого-то видел. Поро перевёл взгляд на маршала авиации. А вы, сэр Джордж, вы не могли бы сказать, был это мужчина или женщина? Лично я никого не видел. Пуаро задумчиво кивнул, затем вдруг встал и подошёл к письменному столу. Могу вас заверить, что планов здесь нет, сказал лорд Мейфельд. Мы втроём просматривали эти бумаги раз пять. Втроём? Вы хотите сказать, что и ваш секретарь тоже? Да, Карлайл. Пуаро внезапно обернулся. «Скажите мне, лорд Мэйфилд, какая из бумаг лежала сверху, когда вы подошли к столу?» Тот нахмурился, пытаясь вспомнить. «Минуточку. Да, там был черновик докладной записки о расположении наших средств ПВО». Пуаро ловко подцепил документ и показал его Мэйфилду. «Этот лорд Мэйфилд?» Лорд Мэйфилд взял его и... и бегло просмотрел. Да, он. Пуаро подол его Керрингтону. Вы заметили этот документ на столе? Сэр Джордж взял его, отодвинул от глаз подальше, затем надел пинцет. Да, это он. Я тоже просматривал документы вместе с Карлайлом и Мейфелдом. Он лежал сверху. Пуаро задумчиво кивнул и снова положил бумагу на стол. Мейфилд посмотрел на него слегка озадаченно. Если есть ещё вопросы, начал он. Э, конечно, есть. Карлайл. Карлайл под вопросом. Лорд Мейфилд чуть покраснел. Пуаро. Карлайл вне подозрений. Он 9 лет прослужил моим личным секретарём. Он имеет доступ ко всем моим личным бумагам, и я могу вам сказать, что он спокойно мог бы сделать копию чертежей и сколькировать технические характеристики без всяких проблем, не привлекая внимания. Оценю ваше мнение, сказал Поаро. Если бы он был виновен, ему не было бы смысла инсценировать такую топорную кражу. В любом случае, сказал лорд Майфельд. Я доверяю Карлайлу, я за него ручаюсь. Карлайл, угрюмо пробурчал Кэрингтон, порядочный человек. Пуаро изящно развёл руками. Э, миссис Вандерлин, она непорядочная. В ней порядочно и непорядочности, сказал сэр Джордж. Лорд Мейфельд сказал уже более спокойно. Мне кажется, миссис Пуарон, что в, скажем так, деятельности миссис Вандерлин сомнений нет. Министерство иностранных дел может предоставить вам по этому поводу более точные сведения. А горничная, по вашему мнению, не является ли сообщницей своей хозяйки? Не сомневаюсь, сказал сэр Джордж. Это предположение правдоподобно, более осторожно сказал лорд Мейфельд. Повисла пауза. Пуаро вздохнул и рассеянно переложил пару бумаг на столе. Затем он сказал: "Я так понимаю, что эти бумаги стоят денег, то есть за украденные чертежи можно получить большую сумму. Если их предложить определённым кругам, то да. Например, сэр Джордж назвал пару европейских государств". Пуаро кивнул. И об этом все знают, как я понимаю. Миссис Вандерлин точно знает. Я спросил все. Полагаю, что так. Любой, у кого есть мозги, сумеет определить ценность чертежей в звонкой монете. Да, миссис Пуарон, но лорду Мейфелду явно было довольно неуютно, сыщик поднял руку. Я, как у вас говорится, обшарил все закоулки. Он внезапно снова встал, вышел из стеклянной двери и при помощи фонарика осмотрел траву у дальнего края террасы. Мужчины наблюдали за ним. Поаро вернулся, снова сел и сказал: "Скажите, лорд Мейфельд, этот злодей, скрывавшийся в тенях, вы не организовали погони за ним?" Лорд Мейфельд пожал плечами. Вниз он мог выйти из сада на шоссе. Если его там ждала машина, его уже было бы не поймать. Но есть полиция, поисковики автомобильной ассоциации. Примечание. Автомобильная ассоциация была создана в 1905 году в первую очередь, чтобы помогать автомобилистам избегать полицейских засад, отлавливавших нарушителей скоростного режима. Сэр Джордж перебил его. Не забывайте, мисье Пуаро, мы не можем позволить, чтобы всё это всплыло наружу. Если станет известно, что чертежи украдены, результат очень плохо скажется на нашей партии. "А да", сказал Пуаро. "Не следует забывать о la politique, большой политике. Необходима величайшая секретность. Но вы посылаете за мной". "Ну да, возможно, так проще". Вы надеетесь на успех, мистер Пуаро, с некоторым недоверием, сказал лорд Мейфельд. Маленький бельгиец пожал плечами. Почему нет? Надо только поразмыслить, подумать. Он немного помолчал, затем сказал: "Я бы хотел теперь поговорить с мистером Карлайлом". "Да, конечно", лорд Мейфельд встал. "Я попросил его подождать, он где-то поблизости". Он вышел из комнаты. Пуаро посмотрел на сэра Джорджа. Эвиан сказал: "Вернёмся к тому человеку на террасе. Дорогой мисье Пуаро, не спрашивайте меня. Я его не видел и описать не могу". Пуаро подался вперёд. "Вы уже это говорили, но теперь где-то не так, верно?" "Вы о чём-то?" резко спросил сэр Джордж. "Как бы это сказать, ваше отрицание более выражено". Сэр Джордж начал было говорить, затем закрыл рот. "М-м, да-да", подбодрил его Пуаро. "Скажите, вы ведь оба были в конце террасы. Лорд Мейфельд видит, как какая-то тень выскальзывает из его кабинета и затем бежит по траве. Но почему вы не видели этой тени?" Кэррингтон уставился на него. "Вы попали в точку, мистер Пуаро." С тех пор меня постоянно тревожил этот факт. Понимаете, я могу поклясться, что никто из кабинета не выходил. Я думал, что Мейфелду просто показалось, ну, ветка там закачалась, что-то в этом роде. А потом, когда мы пришли сюда и увидели, что произошла кража, мне начало казаться, что Мейфелд был прав, а я ошибся. И всё же по ролыбнулся. И всё же в глубине души верите своим собственным глазам. Вы правы, миссис Поро, именно так, сыщик в нофильобнулся. Очень разумно с вашей стороны. Следов на траве нет, резко спросил сэр Джордж. Поро кивнул. Именно так. Лорд Омелду кажется, что он видел тень. Затем происходит кража, и предположение перерастает в уверенность, конечно же. Теперь это не воображение, он действительно видел того человека. Но это не так. Меня лично не очень волнуют следы и прочие такие вещи, но в их отношении у нас все свидетельства отрицательные. На траве следов нет». «Вечером был сильный дождь. Если бы кто-нибудь в тот вечер спустился с террасы на траву, следы бы остались». Сэр Джордж уставился на него. «Но тогда, тогда, тогда мы должны вернуться к дому, к тем, кто находится в доме». Он замолк, когда дверь открылась, и вошли лорд Мэйфилд с Карлайлом. Хотя секретарь по-прежнему был очень бледен и взволнован, Он худо-бедно сумел взять себя в руки. Надев пенсне, он сел и вопросительно посмотрел на Пуаро. «Как долго вы пробыли в кабинете до того, как услышали крик, мсе?» Карлайл задумался. «Минут пять-десять, насколько могу припомнить. А до того не было ничего необычного?» «Нет. Как понимаю, вечеринка по большей части проходила в одной комнате». Да, в гостиной Пуаро сверился со своим блокнотом. Сэр Джордж Кэрингтон с супругой миссис Макатта, миссис Вандерлин, мистер Реджи Кэрингтон, лорд Мейфельд и вы. Всё верно? Меня самого в гостиной не было. Большую часть вечера я проработал здесь. Пуаро обернулся к лорду Мейфельду. "Кто первым пошёл спать?" «Думаю, леди Джулия Каррингтон. Вообще-то все три дамы ушли вместе». «А потом...» «Вошел мистер Карлайл, и я велел ему доставать документы, а мы с сэром Джорджем собирались подойти через минуту». «Именно тогда вы решили прогуляться по террасе?» «Да». «В присутствии миссис Вандерлен говорилось что-нибудь насчет того, что вы собираетесь поработать в кабинете?» «Да, упоминалось». Но её не было в комнате, когда вы приказали мистеру Карлайлу достать документы. Нет. Простите, лорд Майфельд, сказал Карлайл. Сразу после того, как вы это сказали, я столкнулся с ней в дверях, она вернулась за книгой. Вы считаете, что она могла подслушать? Да, я считаю это вполне возможным. Она вернулась за книгой, задумчиво проговорил Поаро. Вы нашли её книгу, лорд Мейфельд? Да, реджи отдал её ей. Ах, да, это то, что вы называете старой давкой, про pardon, старой уловкой. Вернуться за книгой, она часто оказывается полезной. Думаете, она нарочно так сделала? Пуаро пожал плечами. И после этого вы вдвоём вышли на террасу, а миссис Вандерлин ушла со своей книгой. А молодой мистер Рятдже, он тоже пошёл спать. Да. А мистер Карлайл заходит сюда и через 5-10 минут слышит крик. Продолжайте, миссис Карлайл. Вы услышали крик и вышли в коридор. Возможно, нам будет проще, если вы сами воспроизведёте ваши действия. Мистер Карлайл немного неуклюже встал. Вот я кричу, любезно помог Пуаро. Он открыл рот и издал пронзительное bleя. Лорд Мейфельд отвернулся, чтобы скрыть усмешку, а мистер Карлайл почувствовал себя очень неловко. "Але, вперёд, марш!" воскликнул Пуаро в его реплика. Мистер Карлайл скованно подошёл к двери, открыл её и вышел. Пуаро последовал за ним. Двое мужчин пошли следом. Вы закрыли дверь за собой или оставили её открытой? — Вот не помню. Думаю, оставил открытой. — Неважно. Продолжайте. Держась по-прежнему скованно, мистер Карлайл подошел к основанию лестницы и остановился там, глядя вверх. Пуаро сказал. — Вы говорите, та горничная стояла на лестнице. А где именно? — Примерно посередине. И вид у нее был взволнованный. — Определенно. Эддиан, хорошо, представим, что я горничная. Поаро проворно взбежал по лестнице. Примерно здесь, на пару ступенек выше. Вот так Поаро принял позу. Ну да, не совсем. А теперь, ну, она держалась за голову. Ага, за голову. Очень интересно. Вот так Поаро поднял руки и прижал ладонь к голове прямо над ушами. Э, да, так. Ага. А теперь скажите мне, мистер Карлайл, это ведь хорошенькая девушка. Честно говоря, я не заметил. Голос у секретаря был злой. Ага, вы не заметили. Но вы же молодой человек. Неужели молодой человек не видит хорошенькую девушку или нет? Право, мистер Пуаро, я могу только повторить, что не заметил. Карлайл бросил затравленный взгляд на своего хозяина, сэр Керрингтон. Внезапно издал смешок. — Месье Пуаро намерен сделать из вас гуляку, Карлайл, — заметил он. — Лично я всегда замечаю, когда девушка хорошенькая, — заявил Пуаро, спускаясь с лестницы. Молчание, которым Карлайл ответил на это замечание, было несколько колючим. Пуаро продолжал. — Именно тогда она рассказала вам сказку о том, что увидела привидение. — Да. — Да. Вы ей поверили? Вряд ли, висепором. А в смысле не в привидения. Я хочу сказать вам, мне показалось, что девушка и вправду была уверена, что что-то увидела. Но ну, этого я сказать не могу. Она и правда часто дышала и казалась встревоженной. Вы не видели и не слышали её хозяйку? Да, вообще-то видел. Она вышла из своей комнаты на верхнюю галерею и позвала Леони. А потом девушка побежала к ней, а я вернулся в кабинет. Пока вы стояли под лестницей, кто-нибудь мог зайти в дверь, которую вы оставили открытой. Карлайл покачал головой. Только если бы прошёл мимо меня. Дверь в кабинет находится в конце коридора, как сами видите. Пуаро задумчиво кивнул. Мистер Карлайл продолжал четко и размеренно. «Должен сказать, я очень благодарен лорду Мэйфилду, который увидел вора, покидающего кабинет через окно, иначе я оказался бы в очень неприятном положении». «Глупости, дорогой мой Карлайл», — нетерпеливо вмешался лорд Мэйфилд, — «вы вне подозрений». «Очень любезно с вашей стороны, лорд Мэйфилд». Но факты остаются фактами, и я прекрасно понимаю, что они складываются не в мою пользу. В любом случае я надеюсь, что мои вещи и я сам будут обысканы. "Чушь, дорогой мой друг", сказал лорд Мейфельд. "Вы серьёзно это вы хотите?" пробормотал Пуаро. "Я был бы весьма обязан". Пуаро задумчиво смотрел на него пару минут, затем пробормотал: "Понимаю". Затем он спросил: где находится комната миссис Вандерлен относительно кабинета. — Прямо над ним. — И окно выходит на террасу. — Да. Пуарос снова кивнул, затем сказал. — Идемте в гостиную. Там он обошел комнату, проверил запоры на окнах, глянул на листки с подсчетом очков на столике для бриджа и, наконец, обратился к лорду Мэйфилду. — Это дело, — сказал он, — Сложнее, чем кажется, но одно совершенно ясно: похищенные бумаги не покидали этого дома. Лорд Мейфельд уставился на него. Однако, дорогой мой Пуаро, человек, которого я видел выходящим из кабинета, не было никакого человека. Но я его видел. При всем уважении, лорд Мейфельд, вам Показалось, что вы его видели. Вас обманула тень от ветки дерева, а тот факт, что были похищены бумаги, лишь утвердил вас в том, что вы что-то видели. Но, мистер Пуаро, я же собственными глазами, мои глаза против твоих, старина, встрял сэр Джордж. Позвольте мне, лорд Мейфельд, в этом отношении высказаться с полной определённостью. Никто не спускался с террасы на траву. Мистер Карлайл очень бледный и скованный сказал: "В этом случае, если месье Пуаро прав, то подозрение автоматически падает на меня, только я мог совершить похищение". Лорд Мейфельд вскочил. "Ерунда, что вы там не думал, месье Пуаро, я с ним не согласен. Я уверен в вашей невиновности, мой дорогой Карлайл". Я готов поклясться в вашей невиновности. Но я же не говорил, что подозреваю мистера Карлайла, смиренно промурлыкал Пуаро. Карлайл ответил: Нет, но вы совершенно ясно показали, что никто другой не имел шанса совершить это преступление. Дето, дето, вовсе нет. Но я сказал вам, что никто не проходил мимо меня по коридору, чтобы войти в дверь кабинета. Ну, согласен, но кто-то мог войти в окно. Но вы только что сказали, что этого не было. Я сказал, что никто снаружи не мог войти и выйти, не оставив следов на траве, но это можно было сделать изнутри дома. Кто-то мог выйти из этой комнаты через окно, проскользнуть по террасе, проникнуть в кабинет и снова вернуться сюда, мистер Карлайл возразил. Но ведь на террасе были лорд Мейфельд и сэр Джордж Кэрингтон. Да, они были на террасе, но они прогуливались. На глаза сэра Джорджа Кэрингтона можно положиться, Поаро слегка поклонился. Но они у него не на затылке. Окно кабинета находится в крайнем левом конце террасы, дальше находятся окна этой гостинной, но терраса тянется направо вдоль одной, двух, трёх, возможно, четырёх комнат: столовая, бильярдная, малая столовая и библиотека, сказал лорд Мейфельд. И сколько раз вы прошли взад-вперёд по террасе? Как минимум 5-6 раз. Вы сами видите, что вору нужно было только выгадать нужный момент. Вы хотите сказать, что пока я был в коридоре и разговаривал с горничной, вор дожидался в гостиной, медленно проговорил Карлайл. Это предположение, это, конечно же, только предположение. Мне оно не кажется достаточно вероятным, сказал лорд Мейфельд. слишком рискованно, маршал авиации колебался. Я не согласен с тобой, Чарльз. Это очень даже вероятно, как только я сам не додумался. Теперь вы понимаете, сказал Пуаро, почему я уверен, что чертежи до сих пор находятся в доме. Проблема в том, чтобы найти их. Сэр Джордж фыркнул. Это довольно просто, обыскать всех. Лорд Мейфельд хотел было не согласиться, но Пуароу успел заговорить первым. Нет, нет, всё не так просто. Тот, кто похитил чертежи, будет ожидать обыска и постарается, чтобы их не нашли среди его или её вещей. Они будут спрятаны на нейтральной территории. Вы предлагаете нам поиграть в прятки по всему особняку? Уорро улыбнулся. Нет, нет, мы не будем доходить до такого. Мы сможем найти место, где спрятаны бумаги, или вычислить виноватого путём логических умозаключений. Это облегчит дело. Утром я хотел бы побеседовать с каждым человеком в доме. Мне кажется, будет неразумным делать это прямо сейчас. Лорд Мейфельд кивнул. Вызовет слишком много пересудов, сказал он. Если мы вытащим всех из постели в 3 часа ночи, в любом случае вам придётся действовать очень осторожно, мисье Пуаро. Суть дела не должна всплыть на поверхность. Сыщик беспечно взмахнул рукой. Предостате это Эрклюа Пуаро. Моя ложь всегда тонка и убедительна. Значит, утром я продолжу расследование, но сегодня я должен начать с вас, сэр Джордж. И вас, лорд Мейфельд, он поклонился обоим. То есть, э, каждого поодиночке, это я и имел в виду. Лорд Мейфельд чуть закатил глаза, затем сказал: "Конечно, оставляю вас наедине с эром Джорджем. Когда и вам понадобишь, вы найдёте меня в кабинете. Идёмте, Карлайл". Они с секретарём вышли, закрыв за собой дверь. Сэр Джордж сел, механически поднялся за сигаретой и со задаченным видом повернулся к Пуаро. "Видите ли, медленно произнёс он, я не понимаю, это объясняется очень просто, сказал Пуаро с улыбкой. А в двух словах, точнее говоря. Миссис Вандерлин". "О, сказал Кэрингтон, думаю, я понял. Миссис Вандерлин, именно". Понимаете ли, было бы не очень вежливо задать лорду Мейфелду тот вопрос, который я хотел бы ему задать. Почему миссис Вандерлин? Известно, что это леди подозрительная личность, но почему она тогда здесь? Я говорю себе, есть три объяснения. Первое лорд Мейфельд не равнодушен к этой леди, и вот почему я хочу поговорить с вами наедине. Не хочу смущать его. Второе, миссис Вандерлин дорога кому-то ещё из обитателей этого дома. Меня можете вычеркнуть, ухмыльнулся сэр Джордж. Тогда, если оба предположения не верны, вопрос становится вдвойне критическим: почему миссис Вандерлин находится здесь? Мне кажется, что я вижу некую тень ответа, и этот ответ причина — Ее присутствие именно на этом вечере определенно было нужно лорду Мэйфилду по какой-то особой причине. — Я прав? — сэр Джордж кивнул. — Вы совершенно правы, — сказал он. — Мэйфилд слишком стар и стрелянный воробей, чтобы попасть в ее сети. Он хотел ее присутствие совсем по другой причине. Дело в этом. Он... Бэрри сказал ему разговор, который состоялся за обеденным столом. Пуаро слушал очень внимательно. А, сказал он, теперь я понимаю. Тем не менее, похоже, что эта леди побила вас вашим же оружием весьма ловко. Сэр Джордж от души выругался. Пуаро посмотрел на него с некоторым изумлением, затем сказал: "Вы не сомневаетесь, что это кража её рук дело?" то есть, что за этим стоит она, невзирая на то, что сыграла она или нет активную роль в самом похищении. Сэр Джордж уставился на него. — Конечно, в этом нет никаких сомнений. Да кому еще нужно было красть эти чертежи? — Ага, — сказал Иркюль Пуаро. Он откинулся в кресле и уставился в потолок. — И все-таки, сэр Джордж... Четверть часа назад мы пришли к выводу, что эти чертежи определённо стоят денег. Конечно, это не банкноты, не золото и не драгоценности, но тем не менее это потенциальные деньги, если бы кто-то оказался в затруднительном положении, собеседник выркнул. А у кого сегодня нет проблем с деньгами? Полагаю, могу сказать это откровенно, не подвергая себя обвинению в преступлении. Он улыбнулся Пуаро, и тот вежливо улыбнулся в ответ и пробормотал. «Мэви! О да! Вы можете говорить что угодно, поскольку вы, сэр Джордж, имеете в этом деле безупречное алиби. Но у меня самого проблемы с деньгами». Пуаро печально покачал головой. «Да, действительно, человеку в вашем положении приходится нести большие расходы». «К тому же у вас молодой сын в весьма затратном возрасте». Сэр Джордж застонал. «Образование и так дорого стоит, а тут еще и долги, но вы не подумайте, он неплохой парень». Пуаро слушал маршал авиации с сочувствием. Недостаток мужества и стойкости у молодого поколения, невероятное попустительство детям со стороны матерей, которые постоянно принимают их сторону — Проклятие азартной игры остоит только женщинам подцепить, а то заразу они буквально сходят с ума и рискуют ставками, которые не могут себе позволить. Всё это излагалось в общих словах. Сэр Джордж не говорил напрямую о жене или сыне, но его природная открытость делала его слова достаточно прозрачными. Внезапно он замолк. Простите, я не должен был отнимать у вас время посторонними разговорами, особенно в такой час ночи, вернее, уже утра. Корингтон подавил зевок. Думаю, сэр Джодж, вам надо пойти лечь спать. Вы были очень добры и помогли мне. Да, пойду-ка я посплю. Вы правда думаете, что есть шанс вернуть чертежи? Пуаро пожал плечами. Я намерен попытаться. Не вижу причин, почему бы и нет. Хорошо. Я пошёл. Доброй ночи. Он вышел из комнаты. Пуаро остался сидеть, задумчиво глядя в потолок. Затем он достал маленький блокнот и, открыв чистую страницу, написал: Mrs. Vanderlyn, Lady Julia Carrington, Mrs. Macartney, Reggie Carrington, Mr. Carlyle. Ниже он дописал: Mrs. Vanderlyn и Mr. Reggie Carrington. «Миссис Вандерлин и леди Джулия?» «Миссис Вандерлин и мистер Карлайл?» Сыщик недовольно покачал головой, пробормотав. «Сэп лё симпл кэ са. Это уж слишком просто». Затем он добавил несколько коротких предложений. «Действительно ли лорд Мэйфилд видел тень? Если нет, то почему он сказал, что видел?» Видел ли что-нибудь сэр Джордж? Он категорически утверждает, что не видел ничего после того, как я обследовал клумбу. Примечание. Лорд Мейфельд Близоруг может читать без очков, но чтобы увидеть что-то на той стороне комнаты, ему приходится пользоваться моноклюмом. Сэр Джордж Дальнозоркий. Таким образом, если мы говорим о дальнем конце террасы, то на его зрение можно положиться больше, чем на зрение лорда Мейфелда. Однако лорд Мейфельд категорически уверен, что видел что-то, и даже заверения его друга не могут его поколебать. Может ли кто-нибудь быть выше подозрений, каким кажется мистер Карлайл? Лорд Мейфилд горячо отстаивает его невиновность. Слишком горячо. Почему? Потому что он тайно подозревает его и стыдится своих подозрений, или потому что он чётко подозревает кого-то другого, то есть кого-то кроме миссис Вандерлин? Пуаро отложил блокнот, затем встав, отправился в кабинет.